Андрей был голоден, но старался беречь небогатую закуску, так что водка ударила в голову. Ему стало почти весело, а его собеседники казались такими милыми и умными людьми. «А если бы у вас была возможность, — спросил он у адвоката, — уехать отсюда, уехал бы немедленно в Австралию, в Канаду, в Швейцарию, в то место, где не стреляют и даже не подозревают, что там можно стрелять». «А если бы вам предложили убежать в будущее, вы бы согласились?» Адвокат воспринял вопрос серьезно. «Наверное, да», — сказал он наконец. «Я стараюсь верить в здравый смысл. И сколько лет понадобится России, чтобы вернуться к здравому смыслу?» Андрей хотел получить ответ на этот вопрос, потому что сам ответа не знал. «Ну что ж, у нас есть исторические прецеденты, молодой человек», — сказал адвокат. Доктор Вальде разлил по рюмкам остатки водки и дунул в горлышко графина. Графин отозвался тихим, глухим свистом и как будто вызвал новый взрыв чуть ли не на площади. Опять зазвенели стекла. «Я предлагаю не заниматься глупыми разговорами, а спуститься в подвал. Туда, по крайней мере, не залетят осколки», — произнес Вальде. Но так как никто на его слова не отреагировал, доктор выпил водку и принялся рассматривать дольку разрезанного огурца. «К историческим прецедентам я отношу, — сказал адвокат, — схожие ситуации. Смутное время. Вы помните, сколько продолжалось смутное время? Лет 5-6? Приблизительно. Вальде, у тебя нет больше водки? Прости, не запасы. Вот и дурак. Следующий пример — «Великая французская революция. Террор завершился за 3-4 года. Но потом начались наполеоновские войны. Они загубили куда больше людей, чем 10 терроров», — мешался Вальде. «Дело не в абсолютных цифрах, доктор. Дело в том, что наступил порядок, логическая связь времен и событий. Если ты адвокат, ты можешь заниматься своей практикой». И не бояться, что тебя вытащат на Гревскую площадь, потому что ты слишком богат или твой папа был графом. Так что я прогнозирую, эпоха сумасшествия в нашей стране завершится через 5 или 6 лет, и тогда наступит порядок. Значит, в 21 году? Да, и Россия восстанет из пепла. Под водительством большевиков? Да хоть черт пузатого! «Никогда ничего не кончится», — мрачно заявил доктор. «Мы, к сожалению, дожили до апокалипсиса, и грядут времена страшные, и пока большевики не перебьют друг друга, они будут питаться нашей кровью». Доктор поднял вверх толстый указательный палец. С улицы донесся крик. Андрей кинулся к окну. Форточка была приоткрыта, и потому сцена, происходившая внизу, была и видна, и слышна. Три вильных казака на сытых лошадях кружили вокруг парочки. Молодой человек был в шинели коммерческого либо торгового училища, а девица казалась гимназисткой. Один из казаков поднял нагайку, наехал на девушку и взмахнул рукой, резко, словно рубил. Нагайка сбила шапочку, шапочка покатилась по мокрому снегу, девушка схватилась за голову. Она вскрикивала «Помогите!» Казак снова полоснул ее нагайкой «Молчать, сука!» Студент попытался защитить девушку, но движения его были неуверенными. Он был слишком напуган, чтобы быть настоящим защитником. Второй казак, не вынимая сапога из тремени, ударил его носком. Студент покачнулся и схватился за подругу. Казак разозлился всерьез и выхватил шашку. Андрей пытался открыть окно. Окно было заклеено на зиму, две рамы. Тогда он распахнул кулаком форточку и закричал «Эй вы, а ну прекратите!» Но пока он возился с форточкой, он опоздал. Сверкающая под светом одинокого фонаря лезвие шашки опустилась на плечо студента. Тот упал и был неподвижен. Второй казак поднял голову и стал смотреть по окнам, где горит свет, откуда кричали. Увидел и стал поднимать карабин. «Уйди! Уйди!» – закричал Вальде, оттаскивая Андрея от окна. Адвокат кинулся тушить свет, но Андрей вырвался и выскочил на лестницу. В одной рубашке без тужурки он ринулся вниз по пустой неосвещенной лестнице. Когда он выбежал из подъезда, все еще не соображая, что безоружен и никому не страшен, все оказалось кошмарным сном. Казаки скакали прочь, уже растворившись во тьме. Больше никого на площади не было. Студент лежал на боку, спрятав лицо в снег, но рука его была откинута назад, и шинель, и тужурка расстегнуты и распахнуты. Андрей догадался, что, уезжая, казак успел вытащить бумажник. Вокруг студента было много крови, так много, что она не смогла впитаться в снег, а образовала темное болотце вокруг его тела. Девушка пропала, будто ее и не было. Дверь подъезда хлопнула, вышел дворник. Андрей уже знал его. «Это вы сверху?» – кричали, – спросил он. И, не дождавшись ответа, продолжал. «Я у окна стоял, смотрел». «Вы их пугнули, господин студент, честное слово, пугнули!» «Мало ли кто кричит, а если кричит, может, право какое имеет?» Дворник рассмеялся. Он был в пиджаке, но без шинели и без шапки. «А девушка?» — спросил Андрей. «Утекла и шапку свою взяла. Видишь, шапки нет, взяла. Вот они, бабы какие!» Андрей понял, что дворник осуждает девушку за то, что не осталось у тела студента. «Надо куда-то сообщить?» – спросил Андрей. «Телефон не работает. Я завтра скажу в околотке. Только теперь столько мертвяков, что их просто в ямы кидают». Адвокат уже ушел. Доктор Вальде начал было читать заготовленную лекцию об опасности мальчишеского поведения во время войны, но потом махнул рукой. Утром, когда они шли в больницу, студента на площади уже не было.